Глава 14. Равнины спокойствия. Возвращение. Однообразие пещерных равнин преследовало их изо дня в день. Ник и Саймон не сталкивались с обычными проблемами путешественников из прошлого мира. У них было в достатке еды, воды, имелось транспортное средство и даже некое подобие карты. Однако с каждой неделей и месяцем они теряли самый драгоценный ресурс – время. Стратегически их скитание на руку командования Адама. Чем дольше отсутствуют воины, тем сильнее будут последствия. Если бы не это, подтачивающее боевой настрой мысль, то все было бы в порядке. У них выработался эффективный режим, несмотря на преодоление больших расстояний. Ник в день обязан был получить не меньше 50 душ, и всякий раз, как они останавливались, жнец отправлялся пополнять сосуд. Сенсей в это время занимался готовкой. Также Саймон заметно поднатаскал ученика в владении мечом, а Ник, в свою очередь, делился боевым опытом самбо. Это была ускоренная прокачка в реалиях сурового окружения. На крысолюда свалилась ответственность сигнализации, и он частенько будил спутника, дабы сменить место ночевки из-за неведомой опасности снизу. Ник осознал серьезность предстоящей миссии во всей красе. Многолюдный отряд сложно будет контролировать. Одно неверное решение, и большая их часть бездумно погибнет. Не зря он отказался от этой идеи. В идеале он видел свое восхождение именно с Саймоном. Тот отличный попутчик. Да, местами раздражал, но сказывался недостаток социума. Любой человек, даже самый приятный и тактичный, в таких условиях начнет действовать на нервы. внешняя физическая форма Ника достигла пика. Ему не нужны были огромные объемы мышц. А вот от улучшения качества волокон он бы не отказался. Потому и изматывал себя в тренировках. Души душами, но надо развивать потенциал из самого тела. Ведь может случиться так, что запас кончится. Хотя за 4 месяца, что они бродят по окрестностям равнин, он набрал уже восемь душ, убивая лишь на привалах. Живности хватало с лихвой, но это наоборот плохой знак, так как они еще не добрались до прошлого кластера где все монстры обитали только под землей. Ник случайно открыл, что после убийства темных получил невосприимчивость к ядам. Решив разнообразить мясной рацион травками, он умел неизвестные растения и хоть бы хны. А вот сенсею повезло меньше. Саймон стоически экономил запас емировых камней и останавливался каждый час, чтобы удобрить матушку землю. В конце концов, крысюк сдался и с облегчением впитал горску зеленого порошка, Местами его жадность не знала границ. Он мог отдать жизнь за своих путников, но вот в таких вот мелочах и в вопросе денег был крайне щепетилен. Еще Ник заметил, что полукровка стал намного спокойней с момента их знакомства. Раньше он постоянно нарывался на драки, подзуживал других людей оскорбить себя и агрессивно реагировал на любые выражения, хоть как-то связанные с крысами. Сейчас учитель ограничивался лишь одним словом. И то можно было договориться о прощении, как это сделал Ганс. Короче, ученики не только получили новые знания и навыки, но и косвенно повлияли на своего ментора. Саймон потихоньку социализировался, и Ник был рад этому. Ему просто заранее было жаль других новичков в школе боевых искусств. В некоторых моментах кресолют перегибал палку. Кочевничество очень быстро вошло в их обиход. И даже кровавые расправы над обитателями пещер превратились в рутину. Ник помнил свое первое столкновение с ледяной склопендрой и прочими монстрами. Как же он тогда паниковал. Сейчас, чтобы его удивить, надо сильно постараться. А испугать так практически нереально. Ведь силы Жнеца постепенно задвигали это чувство на задний план. А воинская подготовка и хороший учитель нехило придавали уверенности. Порой техничность была намного важнее тупой силы, и Ник впитывал новые приемчики как губка. Расход душ уменьшился, он эффективнее использовал имеющиеся ресурсы для расправы над противником. А значит, мог дольше держаться в строю. Крайне полезный навык, если учесть, что некоторые твари обитают стаями и никогда не передвигаются в одиночку. У него все еще оставалась слабость к переломам костей, но это нивелировалось грамотным передвижением в бою, и возросшей крепостью всей костной структуры. Чем больше душник набирал, тем здоровее и выносливее становился его организм. Регенерация дошла до такого состояния, что он мог терять целые куски кожи и даже мышц. Они тут же затягивались и устанавливались. Полная функциональность возвращалась в течение двух минут. И все это без затрат душ. На мечах он все равно не мог победить сенсея. Но тот уверял, что прогресс хороший. Получить похвалу от Саймона дорогого стоило. У рукопашки уже не все так однозначно. Иногда побеждал Ник, иногда сенсей. 50 на 50. Раньше парень мог лишь хитростью удивить прославленного воина. А сейчас сравнялся по физической силе. И они швыряли друг друга, спахивая землю и ломая каменные глыбы. Конечно, полноценный бой с использованием магии, навыков самбо и холодного оружия Ник бы не выиграл. Банально, из-за скорости крысюка, но все еще впереди. Если он найдет угрозу, что подарит подобные навыки, то можно и посоревноваться. У него были странные чувства, как у подросшего пацана, прыгающего на здоровенного у батю. Тот постарел, но все еще не приступен. И сдерживается работать в полную силу. Однако, леща периодически дает, чтобы сын не зазнавался. Кровь кипит, глаза горят, в общем... Мир больше не казался таким неприступным, и впереди мерцала надежда во что бы то ни стало увидеть любимую Китти. Вскоре их терпение и дисциплинированность были вознаграждены. В середине пятого месяца, как отряд покинул умершего жнеца, кластер со зверьми закончился. «Думаю, надо сделать запас еды побольше». Тут же скинул раз предложение Ник. Сенсей одобрил, и они пошли забивать кабанов, быков, косуль все, что попадалось под руку. На территории кочевников добыть мясо станет нереально. Перспектива спать с пучком травы во рту как-то не привлекала, поэтому они потратили три часа на сбор продовольствия, соживание и грамотно распределили поклажу на принца. Затем наелись до отвала и в последний раз переночевали на границе двух пещерных комплексов. Дальше уже правило убийства 50 противников пришлось отменить. Банально – Не было претендентов расстаться с жизнью. Максимум штучек 10, и то, если повезет. Сенсей взрывами выманивал кротов, червей и прочую дрянь. Рутина продолжилась, слегка изменившись. Теперь они старались пройти как можно больше километров и останавливались раз в два дня. Благо, сил на это хватало. Но запасы мяса все равно быстро таяли, ведь жрали они за целый батальон. «Пора вырезать порции!» Почесав затылок, тоскливо огласил их мысли Саймон. «Пойду, поищу кореньев». Этот вид травы стал для них спасением. Сваренные в котелке, они напоминали на вкус вареную картошку и морковь. Отличное добавление к столу. Не зря тогда кочевницы подготовили его. Хотя Ник теперь с новой способностью жнеца мог есть любую гадость. Лишь бы в ней было хоть сколько-то витаминов и БЖУ. Эта всеядность ему потом пригодится. Можно сказать, она станет одним из столпов его выживания. Так что переоценить этот навык сложно. Прохаживаясь по краю пещеры, Ник отодвигал в стороны тяжелые камни и находил нужные коренья. Большая их часть как раз-таки и росла на склонах, поэтому он карабкался наверх и высматривал нужные растения. Парень предполагал, что все соки в центре пещеры уходили на пропитание подземных обитателей, потому там росла только трава. А вот ближе к границам, где почва каменистая, эффект ослабевал, обнажая разнообразные флоры. Из-за этого все лагеря путешественники разбивали в непосредственной близости к стенам. Плюс так удобнее держать оборону, ведь с одного направления врагов точно не будет. Потратив час на сбор всяких куснях, он часть из них приготовил, а другую отложил на следующий привал. Без нормального душа Ивана было тяжко. Приходилось обмываться синтезированной водой. Кстати, вот еще одна причина взять с собой мага. Если в путешествии встретится подобная местность или того хуже пустыня, то придется несладко. сладко. Ник гадал, как подступиться к вопросу рекрутинга Саймона. У того были свои планы на жизнь, и, кажется, его все устраивало. По-хорошему добрать бы пару человек и отправиться маленькой группой, а то и вовсе вдвоем. Он знал, что сейчас не время для таких просьб, потому держал язык за зубами. Выбраться бы из этой передряги, а потом уже что-то планировать. Перекусив, они снова снялись со стоянки, и день мог пройти, как и десятки других. Однако хороший слух сенсея уловил нехарактерные для этой местности звуки. Обнадеженные они прибавили ходу. Спустя полчаса никто тоже насторожился. «Это стоянка кочевников?» Догадался он по шуму голосов. — Да, — кивнул сенсей, и они в срочном порядке выдвинулись к людям. — Боже, я не видел никого разумного вот уже больше полугода, — подумал про себя Ник. встречу вышло двое часовых из расы крайних. — Вы кто? — спросил трехрукий мутант. Его череп был сплющен, как у неандертальца. Короткий рост и излишняя волосатость делала его похожим на обезьяну. «Мы красные плащи. Саймон и Ник. Возвращаемся с миссии. Немедленно проведите нас к вождю. Есть срочные новости для столицы». Ник сразу взял все переговоры на себя. «Какие еще красные плащи? Вы откуда вообще?» Подозрительно прищурился второй. В правой руке покачивалось копье, а в левой светился зеленый камешек. На поясе у обоих висели простенькие мечи. «Вы давно здесь находитесь?» Старался сохранить дружелюбие жнец. «Вот наши документы!» И протянул пару бумаг, спрятанных в кожаный чехол. Второй воин, высокий как стрекоза, долго копался и делал вид, что умеет читать, муршил лоб и, наконец, нехотя, протянул удостоверение обратно. «Нет, часов пять как остановились!» «Идем!» – махнул он рукой и пошел вперед. Они с Саймоном переглянулись. Полукровка был спокоен и изображал из себя заблудившегося туриста. Мотал головой туда-сюда. Их провели через лагерь мутантов. Людей тут совсем не было. Помимо крайних, встретились пятеро крысолюдов. Они сразу приметили Саймона и хотели было подойти. Но высокий сопровождающий помахал им головой, мол, не лезьте. Первое, вообще, что бросилось в глаза, это полное отсутствие детей. В прошлом поселении они прямо-таки лезли под ноги. А здесь даже женщины выглядели сурово и по-походному. Значит, тоже были включены в охоту или чем они там занимались. Шатер вождя располагался ближе всех к стене, весь в заплатках и засаленный снаружи. Он отличался от остальных лишь своими размерами. С деньгами у местных определенно проблемы. Ник часто ловил жадные взгляды, впившиеся в принца и в сумке с поклажей. Он не был наивным юношей и понимал, с этими ребятами что-то не так, но другого выхода не было. Нужно наладить контакт и узнать, как выбраться с проклятых равнин. Каланча велел ждать и вошел первым. С минуту доносилось шушуканье, и вскоре их пригласили внутрь. — Приветствую, путники! — чуть слащаво протянул вожак, весь обвешанный украшениями, как рождественская елка. У него было шесть пальцев и на каждом по кольцу. Сережка в гипертрофированном правом ухе, больше похожим на капустный лист. Широкий пояс, видимо отобранный у бойца UFC, сразу привлекал к себе внимание золотым блеском. Ну и бирюльки на шее, всякие цепочки в перемешку с редкими перьями и драгоценными камушками, не имевшими никакой ценности в городах. «Мое имя Ломидор Пятый, я внук прославленного Миокротиса, владыки равнин» чья слава десятилетиями гремела по всему миру. Он был похож на типичного диктатора, обиравшего свое племя до нитки. Обилие богатства и достатка в шатре слишком ярко контрастировало с тем, что наблюдалось снаружи. На столе помимо фруктов лежали свежеприготовленные мясные вырезки, пышущие паром лепешки и пироги с золотой корочкой. В центре булькал чан с кремово-желтым супом. Его вкусный аромат сразу бросался в ноздри. Но ближе всего к Лумидору были вареные яйца размером с кулак. В одном из них лежала искусно сделанная ложечка с деревянной ручкой. Что ж, Ник старался унять урчание в животе и представился. Как видите, мы сейчас на службе, и наш долг в кратчайший срок добраться до штаба. Не переживайте, все уладим. Величественно махнул рукой Лумидор. Ростом он был с Ника. Если бы не шестипалость раздвоенные зрачки, то вполне мог бы сойти за обычного человека. «Разделите со мной стол, я настаиваю. Все разговоры потом. Благодарим». Следующие полчаса они уминали угощение и попивали отравленное вино. Под столом Ник нажимал ногой на ступню спутника каждый раз, как пробовал очередной яд, и тем самым предупреждал крысолюда об опасности. Тот вообще к жидкости не прикасался, за исключением наваристого супца. «Итак, ваш путь лежит обратно в столицу. Можно поинтересоваться, по какому поводу. Хотя это может быть секретно», — прервался вождь и ущипнул сам себя за губу. «Его маслянистые глазки бегали туда-сюда, не понимая, почему Ник до сих пор жив. Да, все задания штаба не обсуждаются с гражданскими, так что прошу прощения». Неквежливо поднял бокал в честь Лумидора. Да, — Да-да, понимаю, — выдавил из себя улыбочку приветливый хозяин. — Мы окажем вам любую помощь. Здесь штут, Андервуд. Сразу видно рачительного главу разбойников. То есть, я хотел сказать благородных кочевников. Поправился жнец и надкусил сочную мякоть неведомого красного фрукта, на вкус напоминающего цитрусовые. — Да... — Жратва — высший класс, папаша, похвалил Саймон, похлопав себя по пузу. А теперь подними свою задницу и позови проводника. Охрана! взвизгнул в гневе правитель равнин, бренча по брякушками и хватаясь за зачарованный кинжал на поясе. В шатер бежало трое мутантов, уже не скрывая преступных намерений. Один из них рубанул мечом по нику, ближе всех сидевшего к выходу. К слову. Парень не думал оборачиваться. Удары и... — Что за... — Бей! чего смотришь? Сенсей возился с подсумками на поясе. За время путешествия они опустили. Поэтому сейчас он набивал их аппетитными лепешками и фруктами со стола, как голодный студент на банкете. Тем временем Нику достался второй размашистый удар в плечо и снова безрезультатный. Даже царапины не появилась. — Ты его совсем, что ли, не точишь? — поинтересовался Ник и встал, отряхиваясь от крошек. «Дай посмотрю!» «Не подходи!» – заорал плечистый воин пуча глаза. Бусинки пота поползли по его узкому лбу. «Что вы там возитесь? Кончайте их!» – заорал вожак, пятившийся к выходу из шатра. Левой рукой Ник перехватил лечащий в него меч и, притянув к себе, внимательно посмотрел на лезвие. «Саймону ты видел? Никакого уважения к оружию!» Жнец обернулся к похищавшему провиант-крысолюду. У того закончилось место в карманах, и он рыскал по шатру в поисках корзины. «Вот тут заусенница, видишь?» Ник снова обратился к скулящему мужику, что пытался вырвать свое оружие двумя руками. Остальные его товарищи стояли как копанные. Клинок любит заботу и внимание. «Да заткнись ты, отдай!» не выдержал мутант и яростно запыхтел. «Помогайте, уроды!» Но никто не шелохнулся, потому что в следующее мгновение Ник большим пальцем согнул лезвие буквы «Г», как обычную столовую ложку из алюминия. «Мама!» — раздался звук бросаемых мечей, и из шатра бросились на утек трое видавших виды бандитов. «Я позаимствую?» — любезно спросил Саймон, и, не дожидаясь ответа, протянул руку к ложечке самопровозглашенного короля, или как там его?» Надо сказать, гордости у Лумидора Пятого было больше, чем у подчиненных. Ускоренный артефактным кинжелом, тот кинулся к крысолюду, намереваясь воткнуть лезвие в глотку наглому расхитителю. Скорость была высокой, здесь не поспоришь. Но даже Ник успел бы среагировать, а Саймон... В общем, Лумидор и сам не понял, как по инерции налетел на свой же стол. опрокинув на лицо, чан с горячим супом. Раздался крик боли. Саймон же, как ни в чем не бывало, рассматривал ложечку, но разочарованно подсоков выбросил через плечо. Крики вождя активизировали все население, и теперь в шатер вбежал маг. Ника разом обдала струей смертоносного огня, но вместо того, чтобы корчиться и вопить от боли, он стряхнул с руки чуть прилипший огонек. «Да что ты такое?» – в отчаянии закричал маг-горбун. Ник схватил его за шкирку и поволок в центр поселения пока сенсей суетился с принцем, перетаскивая горстями угощения и запасы руды в мешки. Варан снес хвостом парочку крайних, рискнувших подойти слишком близко, и с любопытством наблюдал, как хозяин практикуется в остеопатии на глазах у побледневших туземцев. — Ай, не надо! а корчился прижатый к земле бандит. — Тихо ты! — шлепнул его полысиний ник. А затем раздался хруст. Колено раздробило позвонки и убрало горб. В раздавшейся тишине звук получился зловещим. Маг перестал дышать. За спиной отчаянно крикнули, и бородатый воин с двумя подбородками ткнул его коротким клинком. Ник мог бы уклониться, но не стал. Вместо этого молниеносным прыжком сократил дистанцию и ухватился за кисть нападавшего. Секунда, и оторванная прямо с мечом, она полетела в сторону. Он сгробастал орущего кочевника за здоровую руку и, как тряпичную куклу, раскрутил над головой. Всю толпу оросило кровью, а затем и блевотой от головокружения. Грабители ошарашенно смотрели, как их соплеменник раскручивается все сильнее и сильнее. А затем Ник ослабил хват, и труп улетел за пределы лагеря, шмякнувшись на траву. Все в страхе застыли, но тишину нарушил сенсей, волочащий за собой лумидора. Весь соплях он верещал и цеплялся пальцами за траву. «Хороший бросок! Теперь моя очередь!» Обвешенная бирюльками тело главаря отправилась в полет и врезалось в стену. Зацепившись то ли одеждой, то ли еще чем, оно так и повисло на высоте шести метров в назидании остальным. «Кто у вас второй по старшинству?» — спросил Ник, когда получил долгожданное трепетное внимание. Из толпы вытолкнули сопротивлявшегося хвостатого кочевника со слезящимися покрасневшими глазами. Создавалось впечатление, что вокруг них содрали кожу. Выглядело достаточно жутко и мерзко. «Мы, государственные служащие Андервуда, красные плащи», обозначил свою позицию Ник, заставив собравшихся переглянуться. «Нам плевать, чем вы тут занимаетесь, но если в течение минуты здесь не будет проводника», «Пойдете на корм слизням?» «Да-да, мы поняли!» Тут же встал с колен новый вожак и подозвал кого-то из толпы. «Очень жаль, что так получилось. Мы всегда поддерживали советы. И... и да здравствует республика!» Натужно скинул кулак красноглазый. «Срать я хотел на твою республику!» Нагнувшись к трясущемуся от страха бандиту, произнес Ник. «Я... я... кажется, совсем запутался!» промямлил глава поселения. «Вы грабите других кочевников?» спросил его жнец, глядя на спешащего к ним крысолюда, будущего проводника. «Нет, что вы, мы лишь заимствуем. Извините, мне просто не нравится это слово», сглотнув, ответил вождь, когда увидел раздраженный взгляд Ника. «Садись», приказал новому попутчику, и тот запрыгнул на спину принца. «Идем», жнец хлопнул по чешуйчатой коже варана. «А, -а, «А что же ваш друг?» – спросил красноглазый, зыркая на расслабленную фигуру Саймона. Перед уходящими мигом расступилась толпа. «Вы знаете, кто такой Дормс?» – спросил он у растерявшегося мужчины. «Нет, а что?» «Ничего. Так, вспомнился один хороший человек. никто же запрыгнул в седло и велел варану прибавить ходу. Они отдалились от поселения метров на триста, как вскоре его накрыла темная волна энергии. Саймон одним махом убил все живое и неживое. Пепел медленно разлетался вокруг полукровки. Чан, из которого они ели, был с гравировкой тех самых кочевников-красавцев. Вождь Дормс заботливо охранял племя от подземных монстров, но беда пришла с другой стороны. «Покойся с миром!»